24 августа 2020 года, понедельник. Викинг зашел в кондитерскую Хольмдаля и забрал бутербродный торт к празднованию 75-летия Карен. Там были все обязательные мегакалорийные ингредиенты. Майонез, лосось, рулетики из тонких ломтиков сыра чеддер, икра зубатки, печеночный паштет, креветки и вареные яйца. Викингу выдали его в коробке, которая была чуть-чуть велика, Роскошное творение болталось в ней, как кусок масла на сковородке. Художественно расположенные по бокам тончайшие ломтики свежего огурца оказались где угодно, только не там, где нужно. На улице было сыро. Воздух казался серым и вязким. Утром с гор спустился туман. Он все еще не рассеялся. Окруженный липким туманом, викинг пересек улицу Ферингсгатан и двинулся к парковке, крепко держа коробку с тортом обеими руками. Подойдя к машине, он выровнял пассажирское сиденье при помощи своей форменной куртки, чтобы торт не заваливался на бок, и придерживал его рукой, пока ехал. На Свеген начался дождь. Он запустил дворники, но дождь оказался слабенький, и резиновые щетки стеклоочистителя почти сразу заскрипели по стеклу. Лето скоро закончится. Его маме 75, все эти дни которых уже не вернуть. Карин встретила его без особого энтузиазма. «Не знаю, с чего Юсифин взяла, будто я люблю бутербродные торты», — сказала она. «Проходи. Обувь можешь не снимать». Форменную куртку он повесил на вешалку в прихожей. По дороге майонез протек, образовав пятно на рукаве. Остановившись в дверях кухни, он застыл. Викинг не был здесь с тех пор, как зимой началась пандемия. «О чем ты хотел поговорить?» — спросила она, не поднимая глаз. Достала две свечи в форме семерки и пятерки. Видимо, они тоже лежали в коробке. Он стиснул зубы. Может быть, мне стоит остаться снаружи? спросил он. Я накрыла на веранде. Закрой за собой дверь. Когда он вошел в кухню, Карин стояла спиной к нему, вставляя в торт свечи. Здесь, как всегда, пахло мылом и эскалопом. Пол только что намыт, еще поблескивает в углах. На плите горшочек там томится очередное жаркое. Он посмотрел на нее, помнил ее в разном возрасте. Первое воспоминание, когда ему было два, а ей только что исполнилось девятнадцать. Ее голубое платье в белый горошек. У них были одинаковые глаза и волосы, одинаковые вытянутые лица, хотя у нее маленькое, а у него большое. Сегодня на ней джинсы и фланелевая рубашка, как она обычно ходит. Она показалась ему меньше, чем он ее помнил, или эта кухня кажется больше. Серый свет из дождливого окна падал на нее, как туман. Волосы жидкие и хрупкие, под ними просвечивает кожа. Мама стареет. А вдруг он и вправду серьезно болен? Он должен рассказать. «От Свена что-нибудь слыхать?» — спросил он. Брат жил в квартире группового проживания Витцеле вместе с несколькими другими взрослыми, страдающими снижением интеллектуальной функции. Крупные социальные мероприятия типа дней рождений он не любил, они вызывали у него тревогу и страх. «У Свена все хорошо. Мы с ним сегодня разговаривали. Он меня поздравил». Викинг посмотрел на дочь за окном. Свен строго следил за днями рождения, хотя и не любил само празднование. Все важные даты были записаны у него в календаре. Он всегда звонил и поздравлял. Неизменно ровно в три часа. Грохот и жуткий вопль, донесшийся с веранды, возвестило прибытие внуков. Надрывный крик Юсифин. «Элиот, я что тебе говорила? Нельзя залезать на стулья!» «Иди спасай их, пока они там не убились», — сказала Карин. Карин заранее сообщила, что не желает подарков, хотя дата наполовину круглая. У нее есть все, чего может пожелать в этой земной жизни, а больше полисборников ей не нужно. Однако Эллиот подарил ей рисунок, который должен был представлять собой динозавра, а лучшая подруга Сиф Юхансон привела с собой дочь Сусанну с шоколадным тортом собственного производства. Викинг принес еще тарелки и подлил воды в кофеварку. Маркус приехал позднее, прямо с работы. Викингу показалось, что вид у сына бледный и усталый. Тот был раздражен и растерян, не участвовал в разговоре за столом. Выпил несколько чашек кофе, хотя был чувствителен к кофеину. А время уже перевалило за пять вечера. Плохо будет спать ночью. Пока они сидели на веранде, снаружи все сильнее лил дождь, неумолимо и неритмично грохоча по крыше из кровельного железа. Викинг зажег инфракрасный обогреватель. Элиот, вернувшийся в садик после лета, с большим энтузиазмом напевал детскую песенку. Оказывается, дедуля сумел кое-что передать будущим поколениям. «В ресторан пришел барашек, наложил под стол какашек. Ай-ай, кто наклал? Это Мартин Юнг насрал!» Ребенок хохотал, да и коты над словами песни. «Кто такой Мартин Юнг?» — спросила Юсифин, но Элиот уже завел новый стишок. «Ты скажи, барашек наш, сколько шерсти ты нам дашь? Не стриги меня пока, дам какашек три мешка!» «Это комик из группы Павела Рамеля. Чердак снесло», — пояснила Карин. «Кстати, он был родом из Лулео. Скорее всего, ты помнишь его в роли Йоки с ножом в фильме «Пеппи на семи морях». Юсифин нахмурила брови. «Я слышала, что один парень из тех, кого подстрелили на прошлой неделе в Тенсте, умер», — кратчевом тоном сообщила Сусана Викингу, что заставило его извиниться и начать собирать тарелки. Журналистка-фрилансер Сусанна Шильц, вдова Кристера, после смерти мужа все больше времени проводила в Стенраске, ссылаясь на то, что маме Сиф требуется ее помощь во время пандемии. Возможно, так оно и было, но он избегал общаться с ней. Во всех ее разговорах таилась какая-то своя цель. То она готовила подкаст, то пост в социальных сетях. С ней он всегда чувствовал себя сырьем для ее творческих задумок. Если быть до конца честным, он никогда до конца не понимал, что такого нашел в ней Кристор. Но Кристор готов был целовать землю, по которой она ходила. И это было красиво. Любить вот так кого-то всю жизнь. Стоя в кухне, Викинг ополаскивал тарелки от остатков еды, когда рядом с ним появился Маркус и принялся ставить посуду в посудомойку. «Как у тебя дела?» — спросил Викинг. «Ты случайно не заболел?» «Я отказался от должности», — ответил сын викинг чуть не уронил тарелку в раковину почему потому что я передумал маркус избегал встречаться с ним глазами вокруг губ у него побелело а вокруг глаз появились красные круги догадка осенила викинга ледяной холод растекся в груди что то случилось сказал викинг что именно сын отмахнулся ничего такого о чем стоило бы рассказывай маркус сделал глубокий вдох зажмурился Я получил еще одно письмо. Внезапно у Викинга закружилась голова. Он вынужден был вцепиться руками в край мойки. Что в нем? Я не хотел тебе говорить. В прошлый раз ты так странно отреагировал. Викинг сфокусировал взгляд. Она у тебя с собой? Сын кивнул, приложил руку к внутреннему карману летней куртки. Викинг пошел и закрыл кухонную дверь. Голоса с веранды звучали теперь как отдаленная, едва различимая мелодия. В раковине шумела вода. «Покажи». Маркус вытащил конверт, протянул его Викингу. Логотип отеля Hotel International, как на прошлом, но на этом не было ни адреса, ни марки. Только надпись. «Маркусу». Когда оно пришло? «Вчера вечером». «Вчера вечером?» Маркус стиснул зубы. Викинг взвесил письмо на ладони. Оно было довольно тяжелое. Конверт был не заклеен. Он достал содержимое. Это был сложенный лист бумаги и три фотографии, сделанные полароидом. На одной был Эллиот, играющий в дворе садика. На второй — Майя в коляске. На третьей юсифин с детьми возле дома на Торнгвеген. «Прочти письмо», — сказал Маркус. «Они следят за тобой. Ты должен отказаться от должности, иначе умрёшь». И снова звездочка вместо подписи. «Оно лежало на полу в прихожей», — сказал Маркус. «Когда мы с Эллиотом вернулись вчера домой...» кто то побывал в нашем доме в нашем доме викинг искал слова но не находил мир вокруг словно остановился в нем двигались только он и маркус я сообщил руководству сегодня утром сказал что не могу взять на себя такую ответственность по личным причинам грудной ребенок дома и все такое викинг закрыл кран маркус смотрел на него остановившимся взглядом это не просто угроза произнес он этот чертов писака преследует нас Фотографирует наших детей, заходит к нам в дом. Прикинь, как это мерзко. Во рту викинга пересохло. Рыбья кость рвала горло. Все слова о том, что надо запирать дверь и быть на чеку, опоздали. Что говорит Юсефин? Я не стал ей рассказывать. Викинг кивнул. Вероятно, так лучше. На работе мне конец, — проговорил Маркус. Второго такого шанса не будет. Забрав письмо и фотографии, он засунул их обратно во внутренний карман, С громким стуком закрыл посудомоечную машину и ушел обратно на веранду. В голове у викинга зазвучал на высокой ноте резкий дисконт, Помесь страха и гнева от несправедливости. Много ошибок он совершил, но эти трижды проклятые письма, угроза или предупреждение, или мольба. Поскольку один из пострадавших умер, перестрелка в Тенсте превратилась из покушения на убийство в убийство, проговорила Сусанна прямо над духом. Он вздрогнул и уронил тряпку в раковину. Сусанна умела подкрадываться незаметно. «Это должно стимулировать следователей», — продолжала она. «Теперь, когда изменился состав, убийство должно быть раскрыто». Он кашлянул, сделал шаг назад. «На самом деле это не меняет ход следствия», — ответил он. «Работа коллег из Ярвы продолжается по тому же алгоритму». Она склонила голову на бок. «А как обстоит дело с другими потерпевшими?» «Их состояние стабильное или будут другие трупы? Массовое убийство?» Она говорила тем же тоном, который использовала в своих подкастах, с напором и убежденностью. Несколько раз Карен заставила его послушать. В целом, звучало вполне профессионально. Он выловил тряпку, выкрутил ее и повесил на кран. «Как я уже сказал, работа полицейских. А что говорит об этом Юхан Бьоркман? О том, что его оружие использовалось при массовом обстреле? Ему должно быть нелегко?» Викинг не ответил. «Оружие производится для того, чтобы убивать. Это прекрасно знают и солдаты, и охотники. А Юхан Бьоркман и то, и другое. Во всей этой истории он тоже потерпевший», продолжала Сусанна свои риторические рассуждения. «Кстати, когда ему вернут его оружие?» «Хочешь бокал вина?» — спросил Викинг. «Уверен, у Карен найдется в запасе парочка бутылок». Сусанна Шельц просияла. «С превеликим удовольствием. Пино-нуар, если есть». Он вышел на веранду и спросил, не хочет ли кто-нибудь вина. Юсефина и Маркус восприняли это как сигнал, что им пора домой. Собрав детей, соски игрушки, они побежали под дождем к машине. Еще август, а уже настоящая осень. На полках в гараже он действительно обнаружил несколько бутылок вина. Открыл одну из них, достал три бокала и поставил перед дамами на стол на веранде. — А ты разве не составишь нам компанию? — обиженно спросила Сусанна. — Я прошу прощения проговорил он, На мне надо еще заскочить на работу. Хорошего вечера. Он ретировался, прежде чем остальные успели запротестовать. По пути к машине форменная куртка намокла, пятно от майонеза растворилось под струями дождя. Однако в участок он не поехал, спустился с пригоркой и припарковался у своего подъезда. Маркусу нет никакого смысла идти с письмом в полицию. Ничего не удастся выяснить, не за что зацепиться. Дело придется закрыть. Медленно поднявшись на второй этаж, он повесил верхнюю одежду на вешалку, сел за компьютер, уставившись на пустой экран. «Погуглить?» «Нет, гуглить он не будет. Надо слушать врача, а не лазить по интернету». Он включил компьютер. Каждый третий швед хотя бы однажды за свою жизнь заболевает раком. Стало быть, он вовсе не уникален. Самые распространенные формы — рак простаты и рак груди. Самый смертоносный — рак легких. На сайте Интернет-медицина под рубрикой «Прогноз» он прочел, что в группе рак гортани есть несколько подгрупп с различной частотностью и показателями смертности. Поэтому цифры для группы в целом следует воспринимать с осторожностью. Относительная выживаемость через 5 лет для этой группы составляет 65-75%. Затем он нашел американский сайт с куда более мрачными цифрами. Среди пациентов с трудноизлечимым раком только 20%, оставались в живых через столько-то лет. А у него трудноизлечимый. Что, собственно, сказал доктор Чанг? Что он излечим? Надо было записать разговор. А вот гуглить не стоило. Выключив компьютер, он вышел в кухню, не зажигая света. В квартире Анны Берглунд по другую сторону двора было темно и тихо. Сегодня она не попивает вино за сериалом по Netflix. Может, ему самому открыть что-нибудь алкогольное. Это полезно или вредно при раке? Бутербродный торт все еще стоял где-то позади мягкого неба. Открыв холодильник, он некоторое время разглядывал его унылое содержимое кетчуп, соленый огурец, банка с засохшим брусничным вареньем, три банки пива. Апельсиновый сок закончился. Кто-то следит за Маркусом и его семьей. Этот кто-то находится поблизости или в самом Стендроске, что может означать кого-то из сотрудников базы. Этот человек имел доступ к почтовой бумаге Hotel International и подписывал свои письма звездочкой. Достаточно ли в полиции персонала, чтобы круглосуточно охранять семью? Без заявления в полицию это невозможно. Впрочем, и с заявлением тоже. У полиции нет таких ресурсов. В гостиной звякнул мобильник. Это была смс от Маца Викандера. Список всех срочников Варвиц Яури за 2019-2020 годы отправлен тебе на почту. Какой у Хелены персональный номер? Он прочел сообщение быстро, потом еще раз, медленно, ответил, набирая ответ большим пальцем, как его научила Юсефин. Отлично, спасибо. 62 11 30 12 61. А почему ты спрашиваешь? Сидя с телефоном в руке, он ждал ответа. Прошло 5 минут. Куда больше, чем обычно? «Поговорим завтра». Он сидел, уставившись на дисплей. Мац был его самым давним другом из ныне живущих, при этом аналитик до мозга костей. Задержка с ответом указывала на то, что он что-то взвешивал, а это, в свою очередь, не сулило ничего хорошего. Если же сам он реагирует неадекватно, может, ему мерещится то, чего нет? Возможно, мац не ответил сразу, потому что сидел в туалете или еще по какой-то причине. Но зачем откладывать разговор до завтра? О краже оружия они могли бы переговорить за 10 минут. Стало быть, речь о Хелене. А что, если Мац ее разыскал? Какая идиотская мысль. Ясное дело, нет. Иначе он бы сказал. К тому же, она умерла. Он встретится с ней на той стороне. Боже, у него совсем крыша съезжает. Поднявшись, викинг заметался по квартире. Мысли беспорядочно роились в голове. Анонимные письма преследовали одну явную цель — убедить Маркуса отказаться от должности руководителя проекта по испытанию системы QATS. Когда первое письмо не сработало, автор писем пустил в ход тяжелую артиллерию. Стало быть, ему исключительно важно убрать Маркуса с этой должности. Почему? Если за этими угрозами или предупреждениями или мольбами что-то стоит, то Маркусу теперь ничто не угрожает. Хотя, почему кто-то хотел его убрать? Он кому-то мешает? В таком случае, кому и в чем? Кто на базе заинтересован в том, чтобы он ушел в тень? Кто претендует на это место? Викинг снова вышел в кухню. В квартире Анны по-прежнему темно. Может быть, она решила пуститься во все тяжкие по случаю вечера понедельника и сидит, попивая пиво в Stone Swamp Inn? Случалось, что им с Роландом приходилось отвозить ее домой, когда она была в подпитии и не помнила своего адреса. Или же она задержалась на работе? Ведь она руководитель проекта с норвежцами. Снова открыв дверцу холодильника, он взял пиво. И вернулся к компьютеру, скачал список срочников в полку К-4 и переслал Абдулу Мухаммаду. Затем снова достал список женщин, проживающих на прошлой неделе в Hotel International. Он думал, что их легко будет разыскать в социальных сетях, но его ждало разочарование. Аннет Андерсон из Копенгагена Бриджит Седерс из Лондона, Корень Грубер из Граца в Австрии и Анастасию Степанову из Санкт-Петербурга он нашел сразу же. Имя, фотография, дата рождения — все совпадало с данными из отеля. Но ни одна из них нисколько не походила на Хелену. На имя Сандры Буэль ему выпало более 22 тысяч совпадений, однако ни одну из Сандр он не мог связать с Солт-Лейк-Сити. Во всем интернете не нашлось ни одной Инес Эглитис, а зато масса... Владен Ивановых. Мария София Фернандес из испанской фуэнхиролы более всего походила на Хелену внешне, но ее открытый аккаунт показывал, что у нее есть дети и старше, и моложе Маркуса. Эммануэль Фонтань из Леона и Бенте Йенсен из Осло. Он, как ему показалось, нашел и отбросил. Это не Хелена. На Даниилу марок с двумя «Л» выпала только одна ссылка. Рецепт апельсинового супа. Женщина, создавшая его, не была Хеленой. Он нашел только одну женщину по имени Элизабет Тверски. Она была заместителем генерального директора американской компании и жила в Нью-Йорке, не в На имя Кристины Уильямс выпало более полумиллиона ссылок, более 50 тысяч с добавкой Сидни. На Мариан Тейлор и Мельбурн выпало всего 3 тысячи ссылок, но это все равно неподъемно. Все бессмысленно. Ночь обещает быть долгой.